Глава 18. Запертый. Дейси сдержала слово. Я ожидал, что она покинет лагерь Кенроува, как только освободит танцоров. Я по-прежнему считаю, что таким был ее исходный замысел, но появление мальчика-солдата все изменило. Она осталась, и в следующие десять дней мы вместе строили планы, пока Кенроув и мальчик-солдат набирали вес». Меня тревожила быстрота, с которой мальчик-солдат набирал вес и магию за столом Кенроува. Не думаю, что он сумел бы так быстро растолстеть, если бы питался иначе. Кормильцы Кенроува собирали и готовили еду, самую питательную для нашей магии. Мальчик-солдат ел почти беспрерывно. Он делал это с явным удовольствием, даже наслаждением, что раздражало меня все сильнее. Он поглощал пищу спеков, быстро восстанавливающую его магию, и одновременно вместе с Дейси строил заговор против моего народа. Бедняга Кенроуф стал гостем за собственным столом. Дейси подорвала его власть. Несмотря на то, что он быстро восстановил большую часть своей плоти, Дейси господствовал над ним не только железом, но и собственной непредсказуемостью, Она совершила немыслимый поступок, принеся в его лагерь железные мечи и напав на других великих. Все ее боялись. Обширный клан кинроу водержался подальше от его шатра, видимо из опасения, что Дейси может причинить ему вред, если ей покажется, будто ей угрожают. Он обеспечивал нас едой, питьем и табаком. Его кормильцы прислуживали нам, но приказы отдавала Дейси, а не Кенроуф. Она по-хозяйски обращалась не только с его людьми и имуществом, но и с самим великим. Она не упоминала, что намерена использовать его могущество в своих целях, но ей и не требовалось. Ее бесцеремонность говорила за нее. Однако Кенроуф одерживал собственные небольшие победы и, похоже, именно наслаждался. Как он и предсказывал, часть танцоров осталась. Большинство ушло, Они отдохнули, поели, набрались сил и через несколько дней покинули лагерь Кенроува, чтобы вернуться к своим кланам. С ними ушла значительная часть войск Дейси, чтобы помочь им добраться до дома. Некоторые из провожатых приходились танцорам братьями, дочерьми или другими родичами. Они поддержали Дейси, чтобы вернуть похищенных близких. У других ее солдат не нашлось родственников среди танцоров, но и они разошлись по домам поодиночке или маленькими группами. На следующее утро после нападения Дейси Аликея вывела мальчика-солдата на короткую прогулку. Я видел, как уходят некоторые танцоры. Большинство были худыми, а некоторые и вовсе истощенными. Их лица заострились, в глазах стыла тоска, словно они только что пробудились от кошмара и еще не освободились от его хватки». Я уже видел такое выражение на лицах заключенных, вынужденных ежедневно сносить ужасы леса. Я вспомнил, как сам пролил пот Геттиса. Они танцевали, чтобы наслать цепенящий страх и иссушающее уныние на горожан. Для нас это оборачивалось мучением, но еще до того, как они обрушивались на герницев, их первыми переживали танцоры». Как могли Кенроу с его магией требовать такого от тех, о ком они заботились? Но еще более странное впечатление производили те, кто решил остаться. Я видел их лишь мельком. Небольшая, в сравнении с танцевавшей прежде толпой, группа насчитывала не больше трех дюжин человек. Они сидели на корточках вокруг помоста, где задавали им ритм барабанщики – и собственные кормильцы Кенроува приносили им еду и питье. Другие кормильцы разминали им ноги и спину, втирая в тело какие-то масла. В глазах этих танцоров также гнездилась тоска, но с ней и решимость. Они напомнили мне отборные войска, отдыхающие перед очередным кровавым боем. Они сражались с захватчиками и платили за это немалую цену но платили добровольно. «Кто-то должен расплачиваться за победу», подумал про себя мальчик-солдат и повернулся к Аликее. «У меня есть поручение для лекаря, важное поручение. Дай ему столько сокровищ Лисаны, сколько потребуется. Пошли его в палатку Медника. Надеюсь, тот еще не ушел с ярмарки. Лекарь должен купить для меня столько стрел с плетенками, «Сколько умедника найдется, и ту смолу, которую, по его словам, надо в них класть. Отправь мальчика поскорее в течение часа, скажи, что когда они мне понадобятся, я их заберу». «Зачем?» — поинтересовалась Аликея. «Сделай, как я велел, и никому об этом не говори», — только и ответил мальчик-солдат. Он оставил ее разыскивать малыша, а сам вернулся к столам Кинроува. Слова мальчика-солдата наполнили меня дурными предчувствиями, но я не сумел подсмотреть в его разуме весь замысел целиком. Еще до заката я услышал бой первого барабана, а вскоре ритм подхватили и остальные. Присоединились рожки, и даже сквозь толстые кожаные стены шатра Кенрова я услышал топот босых ног, выколачивающих из земли пыль и магию, покоряющую Геттис. И Дейси тоже услышала этот звук. Она сидела с нами за столом и насыщалась с не меньшим усердием, чем мы. Со времени нашей первой встречи ее лицо заметно округлилось. Трое воинов, вооруженных железными мечами, постоянно держались поодаль, не подходя настолько близко, чтобы металл ощущался болезненно. Один из них стоял у входа в шатер. Пока он там находился... Никто из великих не осмелится туда подойти без позволения Дейси. Еще двое расположились у стены так, чтобы Дейси могла все время видеть их, а они ее. При малейшем признаке опасности для нее, как все знали, им было приказано убить нас с Кенроувым. Когда ударили барабаны, Дейси вскинулась и замерла, слушая, как нарастает звук. Затем в круг вошли танцоры и она тяжело вздохнула и жестом велела одному из кормильцев Кенрового положить еще мясо ей в тарелку. «Никто не может спасти мужчину от него самого или женщину», — устало пробормотала она. Кинровов поставил чашку на стол. «Эти мужчины и женщины спасают нас», — заметил он, и в его голосе проскользнула нотка вызова «Они годами вас защищали», — согласился мальчик-солдат к раздражению Дейси, но добавил. «Однако их защита несовершенна, и захватчики нашли способ ее преодолеть. Они одурманивают своих рабов, так что все их чувства притупляются, и они уже не ощущают воздействия твоей магии. Именно так они продвинулись дальше в лес и срубили несколько деревьев предков этим летом». «Они используют этих рабов куда безжалостнее, чем Кенроу в своих танцоров. Если мы не остановим их до того, как весна очистит лес от снега, следующим летом они прорубятся глубоко в рощу наших предков». Я знал, что перед его мысленным взором стоит маленькое деревце лисаны. Оно было таким уязвимым в сравнении с лесными великанами. Его корешки едва цеплялись за землю, Оно все еще кормилось от корневой системы ее старого дерева. Он должен был ее защитить. Я тоже этого хотел бы, но в отличие от мальчика-солдата, не был готов ради безопасности Лисаны принести в жертву каждую живую душу в Геттисе, а также тех, кто придет вслед за ними. Я задумался, пойдет ли на этот Дейси, и пришел к выводу, что рано или поздно узнаю ответ на этот вопрос. Дейси со стуком поставила чашку на стол. «Если мы не остановим их? Разве ты не обещал, что сделаешь это? Но твои слова были пустой ложью, не так ли? Ты не знаешь, как их остановить, а я знаю железом, тем самым железом, которое они используют против нас. Железо! Вот ответ!» Она огляделась по сторонам, улыбаясь потрясенному молчанию, которое вызвали ее слова, и кивнула. О, да, железо, пистолеты и ружья. Несколько я уже купила и приобрету еще. У меня есть план. Для его исполнения понадобится сотрудничество всех кланов. Все меха, которые народ добудет этой зимой, мы будем менять только на ружья. Среди захватчиков есть предатель, который их нам продаст. А как только мы получим ружья, то сразу обратим их против захватчиков. Они узнают, каково это падать, когда железные пули разрывают твою плоть. Если наша магия не способна их повергнуть, мы воспользуемся их же собственным оружием. Что ты об этом думаешь, маг захватчиков?» Мальчик-солдат грохнул об стол чашкой, словно пытался перечеркнуть жест Дейси. «Я думаю, что ты глупа», — с протянул он. «Ты обвинила меня во лжи, а я обвиняю тебя в глупости. Дай народу железо, и мы перестанем быть народом. Сделай это, и нам больше не придется бояться, что захватчики убьют деревья предков. Мы и сами справимся, стоит нам пройти через их рощу с железом. Принеси железо в наше поселение, и думаешь, хоть один ребенок вырастет великим? Поступи, как предлагаешь» и нам не придется больше беспокоиться из-за захватчиков. Мы сами станем захватчиками и сами себя уничтожим». Дейси краснела по мере того, как он говорил. Когда мальчик-солдат закончил, губы ее были сжаты до белизны, а остальное лицо пылало алым румянцем, кроме темного узора пятен. Дейси так сильно стиснула чашку, что казалось, та вот-вот разлетится на осколке. Должно быть, с ней давно уже никто не говорил столь резко, и тем более не называл ее глупой. Наверное, она полагала, что никто не осмелится так к ней обратиться. Я гадал, не убьет ли нас грубость мальчика-солдата, а Ликея замерла, затаив дыхание. Однако мальчик-солдат, когда я коснулся его разума, оказался удивительно спокойным, словно ждал следующего хода противника по игре. Несколько мгновений Дэйси от ярости не могла ничего сказать. Когда она, наконец, нашла слова, они прозвучали вызовом рассерженного ребенка. «Если можешь предложить лучший план, говори сейчас, маг захватчиков. А если не сможешь, умрешь первым из них. Я не стану все ждать и ждать, пока ты изречешь якобы известную тебе мудрость довольно. Что за великую магию ты намерен на них напустить?» Мальчик-солдат сохранял загадочное спокойствие. По его жесту лекарь поставил тарелку с мясом, которую держал для него, он наклонился к ребенку. «Теперь принеси мне то, что купил для меня на ярмарке». Когда малыш убежал, мальчик-солдат расправил плечи, словно обращая на себя всеобщее внимание. Он заговорил тихо, я знал эту уловку, остальным пришлось склониться к нему и напрячь слух, чтобы услышать. «Не сомневаюсь, сначала тебе понравится, Дейси. Начнем мы с убийств, иначе нельзя, — он произнес это мягко, почти нежно, смягчив бритвенную остроту своих слов. — Нет, — закричал я внутри него. И зачем только Эпи не произнесла эти пророческие слова? Он не обратил на меня внимания. — Начнем мы с убийств, — повторил он, — а не с магии. — Нет, но и не с железа. «Наша магия не будет действовать в их форту, и сколько бы железа мы ни обратили против них, они ответят втройне, и с умением которого нет у нас мы должны использовать силу, которая не боится ни магии, ни железа». Он оглядел слушателей, словно убеждаясь, что не утратил их внимания. И тут в точно рассчитанное время вернулся лекарь. Он нес что-то, завернутое в оленью шкуру. «Мальчик-солдат...» Оставил сверток у малыша в руках, откинул угол, вытащил наружу одну из стрел с плетенками и поднял ее вверх. Мы используем огонь, поместив его в эти стрелы, и холод. Мы нападем на них зимой огнем, который не сможет остановить их железо, а огонь откроет их холоду, с которым железо не сможет сражаться, а магия приведет нас туда и вернет обратно, Но это будет лишь началом. Они слушали его, затаив дыхание. Мальчик-солдат улыбнулся и вернул стрелу лекаре. Он заметил, что в свертке их лишь дюжина, но скрыл разочарование и снова повернулся к слушателям. В одном Кенроу всегда был прав. Одни только убийства их не прогонят, и ты, Дейси, права в другом. Мы должны воевать с ними так, чтобы они это поняли. Он улыбнулся сначала одному великому, потом другой. Я восхитился тому, как он сблизил их признанием их заслуг. Захватчики должны твердо знать, что смерти исходят от нас. И нам нельзя убивать всех. Нескольких придется пощадить, быть может, лишь одного, если правильно выбрать. Того, кто обладает положением и властью среди них. Но лицо Дейси... Вернулся гнев, но мальчик-солдат не обратил на это внимания. «Этот человек станет нашим посланцем, мы пошлем его обратно к его королю с условиями, с соглашением. Мы предложим не убивать их, если они будут придерживаться правил, которые мы им сообщим». «И что же это будут за правила?» — осведомилась Дейси. «А это, — спокойно ответил мальчик-солдат, — мы еще решим». Конечно, прежде всего им будет запрещено рубить деревья, на которые мы укажем. Впрочем, возможно, лучше будет запретить им даже входить в эту часть леса. И они навсегда покинут свой форт и никогда туда не вернутся? С удовлетворением, добавила Дейси. Мальчик-солдат слегка пожал плечами. Мы можем им это сказать, но в таком случае они вряд ли согласятся соблюдать это соглашение. К тому же это может вызвать недовольство народа. «Недовольство? Тем, что захватчики больше не угрожают нам? Тем, что в нашей жизни снова вернутся мир и спокойствие?» Мальчик-солдат язвительно улыбнулся. «Тем, что товары, так пригождающиеся нам каждой осенью, перестанут течь сквозь наши руки». Он небрежно потянулся и положил ладонь на загривок Аликеи, словно приласкав. Не говоря уже об украшениях, На шее Аликея висело несколько нитей ярких стеклянных бус, подаренных мной. Как странно, что он заметил ее украшение в то время как я и думать о них забыл. Дейси презрительно от него отмахнулась. «Мы торговали с Западом задолго до того, как Геттис завелся на нашей земле, точно язва. Задолго до того, как они попытались прорубить дорогу через наш лес. И мы поощряли эту торговлю». Любезно согласился мальчик-солдат. Но после того, как мы вырежем всех гернийцев и сообщим, что им нельзя будет ни не построить хоть один дом вблизи Геттиса, ни входить в наш лес. Как ты думаешь, сколько купцов к нам приедет? Что у нас есть такого особенного, чего они не смогут получить больше ни от кого? Ради чего им рисковать жизнью? Дейси нахмурилась и немного помолчала, обдумывая вопрос. «У них нет ничего, в чем мы нуждаемся», — наконец возмутилась она. «Ничего. Лучше прогнать их с нашей земли и избавиться от их зла и жадности». «Верно. У них нет ничего, в чем нуждались бы мы», — мальчик-солдат чуть выделил голосом последнее слово. «Я уверен, ни у кого здесь нет стального огнива, ни у кого нет дома железных инструментов. Кое-кто носит бусы, украшения или одежду, сделанную на Западе». Но ты права, Дейси. Нам они не нужны. Наряды, которые моя кормилица принесла на ярмарку, она быстро выменила у торговцев, пришедших из-за соленой воды. Такое впечатление, что они нуждаются в этих товарах. Она много и выгодно с ними менялась на вещи, нужные ей самой. Но я уверен, что ты права. Стоит нам отказаться от товаров захватчиков, и мы найдем другие. Мы сделаем их сами и будем... Все так же выгодно торговать с теми, кто приходит из-за соленой воды. Они не спросят у нас, где то яркая материя, за которой мы приплыли в такую даль. Вне всякого сомнения, они будут счастливо меняться на одни лишь меха. За его речью не последовало тишины. Дейси не шелохнулась, но шепот метнулся вдоль стен шатра, словно вспугнутая мышь. Руки украдкой касались серег и тканых юбок. Никто не осмелился вслух сказать ей, что она ошибается, но волна шепота ясно сообщила ей то, что, как все знали, она не хотела бы услышать. Торговля с захватчиками была крайне важна, если народ собирался обмениваться с теми, кто пребывал из-за моря. Мясо и шкуры, кожа и меха, изящные вещицы, вырезанные из дерева, Позволят кое-что купить, но торговцы из-за соленой воды особенно охотно брали товары с Запада. И тут мальчик-солдат нанес заключительный удар: Уверен, мало кому из нас будет не доставать табака, и мы обязательно найдем, чем еще торговать с другими людьми, которые приходят на ярмарку. Когда они обнаружат, что у нас нет больше гернийского табака, они не уплывут разочарованными. «Мы отыщем что-нибудь другое, не менее для них желанное», — он говорил небрежно, словно это было проще простого.